Книга вторая. Сказание о видевших рассвет. Какое милое у вас тысячелетие на дворе. Борис Пастернак. Тень четвертая. Бог, человек, зверь. Марцелл. Без. Первое. Я отложил перо, встал, разминая затекшее тело, и прошел между стеллажами, как зверь в клетке. Туда, обратно. Сорок с половиной шагов туда, сорок шагов обратно. Почему-то на обратном пути мне всегда не хватало этой нелепой «Половинки шага. Никогда не ходите обратно. Всегда чего-нибудь не хватит. Всегда, никогда. Да, ерунда. Конечно, ерунда. Зал не был клеткой. А если и был, то я сам запер сюда самого себя, и ключи от свободы лежали у меня в заднем кармане. Ну, фигурально выражаясь. Потому что ни ключей, ни кармана у меня не было». А что было? Было. Быть. Будет. Быть или не быть? Почему я вечно скатываюсь на трамплин этого банального глагола? А он, подлец, уже ждет, чтобы сбросить мое измученное вечностью сознание в очередные дебри, чья новизна утомляет и приедается к вечеру. Книга? Моя книга была практически закончена. Оставалось дописать два крохотных куска в качестве своеобразных эпилогов, потому что сюжетные линии упорно разбегались в разные стороны, то сходясь, то вновь спеша своей дорогой. Вначале я так собирался назвать книгу «Дорога». Но в последние дни, дни или годы, чаша весов стала клониться в пользу иного названия — Те, которые я. Однажды мне доводилось видеть, как мастер-оружейник кует из пучка странно переплетенных стальных проволок знаменитый сагдийский клинок, который потом можно носить вокруг талии вместо пояса, свернув в кольцо и вставив острие в отверстие рукояти. Не так ли с моей недописанной дорогой? теми, которые я, а? Тем, которые я, было глубоко наплевать на все мои проблемы. Они в углу уже пятый час резались в карты на щелчки и азартно за замасленными листками по табурету, заменявшему стол. Табурет подпрыгивал, громыхая полуотвалившейся ножкой, и короли с дамами принимались отплясывать некий сумасшедший минуэт, меняясь парами и придерживая сползающие короны. Тот, который не я, проигрывал тому, который был я, уже тридцать восьмой щелчок, и ужасно нервничал по этому поводу. Рука у того, который был я, была тяжелая и беспощадная, это знали все. «По центру не бей!» — бурчал тот, который не я — пока партнер злорадно прицеливался. «Вишь, размахался, мухлевщик. Да что ж ты все в одну точку-то лупишь, скотина? Ладно, сдавай по новой, на отыгрыш». Те, которые почти я, и я, но не совсем, стояли за спинами игроков, перемигиваясь и готовясь подсказывать, что было почти так же интересно, как играть самому, но гораздо безопаснее». Все было в порядке, как обычно, и все равно что-то было не так. Незнакомый привкус носился в затхлом воздухе, еще недавно казавшимся свежим. Писать эпилоги не хотелось, хотя они все были продуманы до мелочей, и привычные детали вдруг начинали раздражать, как жесткая складка в уюте домашних шлепанцев. Я прошел мимо стеллажей, пересекая зал, и по узкой винтовой лестнице поднялся на второй ярус. Там располагалась маленькая коморка с плитой вместо потолка, а над плитой было небо. Я еще помнил его. Выбеленное солнцем, шершавое небо пустыни — разгневанно выгнавшаяся над пыльной зеленью мелхского оазиса. Многое могло измениться надо мной и моим залом, но небо обязано было оставаться прежним. Как и я. Это наш общий крест. Мой и небо. Высокопарность подобного заявления могла рассмешить кого угодно, и я тоже, Рассмеялся, прикидывая, как давно я не покидал зала. Если слово «давно» может что-то значить для беса. Вспомнить не удалось. Я прислушался к себе. «Нет, не это», — бродило в моей крови сегодняшним хмелем. «Совсем не это». «Что?» Пальцы машинально нащупали рукоять рычага, полуутопленного в нише стены, и всей тяжестью привычно налег на него. В плите потолка возникло овальное отверстие, и оттуда спустился небольшой поднос из начищенной меди. На нем лежала кучка плодов, плетеная бутыль на ремне и две-три ленты вяленого мяса в красном перце. Еще там были шарики хурута, соленого высушенного творога и совершенно неуместный золотой обруч с крупным дымчатым топазом в розетке посередине. Да, и еще большая пресная лепешка. Обруч я зашвырнул в угол, где уже валялась изрядная куча подобного хлама, а остальное забрал с собой вниз. И впервые во мне шевельнулся слабый интерес — Впервые за последние несколько лет ну, или столетий откуда, собственно, берется эта еда? И почему на подносе частенько обнаруживаются всякие безделушки, вроде обруча? Впрочем, интерес так же легко угас, как и возник. Жуя слоистые катушки хурута, я спустился в зал и на двадцать шестом шагу замер в проходе со своим дурацким подносом в руках. — У меня были гости. Но и денек, однако. Не потому ли, что я закончил свою дорогу? — Почти закончил. — Почти. — Почти. В кресле небрежно развалился пустотник. Я с трудом припомнил, что зовут его Айрис, и что он не из меченных зверем, а из чистых. Да и виделись мы только с ним раза три-четыре. Это когда я прибыл в Мелх во время восстания бесов и потребовал допуска в зал. Теперь Айрис был совершенно седым, Но кожа его красивого лица с правильными классическими чертами выглядела розовой и упругой, что почему-то наводило меня на мысли о маске. Лицо статуи, прическа ложного в волоску, а тело подкачало. Мелкое какое-то, не от того человека. Устойтник Айрис задумчиво листал мою рукопись, при этом глядя не в текст, а поверх него — на отдельно лежащий листок черновика. Он молчал, но текст отчетливо звучал в моем мозгу, произносимый глухим насмешливым баритоном с едва заметной хрипотцой.